Глава 16 Вот к чему я очень быстро привык в этом мире, или измерении, как называл его Петр, так это к ежедневному душу. Не, омовение я принимал часто, да и баня была каждую неделю. Но освежающий душ, в котором можно было получить ту воду, какую именно сейчас тебе было необходимо: и холодную, и горячую, и приятно теплую это было совершенно другое дело. Вот сейчас я, к примеру, стоял под обжигающей холодными струями и пытался проснуться. Голова в таком деле должна быть ясная, а тело и реакция совершенны, даже несмотря на то, что это все же дуэль больше обучающая, в которой можно убить только твое самолюбие. Но как бы то ни было, все-таки вставать на рассвете – это издевательство. Или же составители кодекса все рассчитали таким способом, чтобы половина участников дуэлей – которые случались по пустяковому поводу, а такие тоже бывали, просто вовремя не проснуться и не явиться на место проведения поединка. Опершись на стену руками, я подставил под строй спину. «Романов, вылезай туда Ни один в комнате живешь!» Громкий стук в дверь вывел меня из моего состояния полудрема, в которую я погрузился, несмотря на холод воды, от которой кожа покрывалась мурашками, а мышцы, точнее намеки на мышцы, доставшиеся мне от пятюнички, начали сокращаться. «Романов, мать твою! Ты же на дуэль собираешься, а не на свиданку. Или ты хочешь с голым блестящим задом идти, чтобы ослепить этого придурка? Не выйдет. Ночь темная. Звезд не видно. Блики создавать ниоткуда. Ты вообще слышишь меня? Открывай, а то мне скоро моча из ушей польется. Вот кто в своем уме додумался совместный санузел в общаге размещать?» Пока Карамзин бесновался за дверью, я выключил воду, вытерся, обмотал бедра полотенцем и вышел из ванной. «Ну, слава всем богам!» Дмитрий оттолкнул меня и ворвался внутрь, запирая за собой дверь. Кроме ежедневного душа, я как-то очень быстро привык к частичной ноготе, которой здесь никто не стеснялся. Нет, полностью обнаженным быть не слишком поощрялось. Но вот частичная нагота никого не смущала. Так что я уже на второй день, ближе к вечеру, прекратил переживать по этому поводу. Хотя мне было чего стесняться, доставшееся тело все же не сильно подходило для того, чтобы его всем подряд демонстрировать. Но это дело поправимое, и я окончательно решил, что перестану постоянно причитать по этому поводу. Сейчас же, кроме нас, с Митькой, в комнате проживал еще и Иван Сусанин, которого дед послал мне в помощники, но его я почему-то не стеснялся вовсе. Наверное, во мне говорила моя собственная память, которая подсказывала, что наш герой был холопом. А чего холопа стесняться? Вот только у нашего, в моем мире, сыновей не было, умерли в младенчестве. Только дочь, которой Михаил Федорович за спасение свою благодарность выслал. Точнее, даже не ей, а ее мужу. Но это дарственное. Это был единственный документ, дошедший до нас, подтверждающий, что Иван Осипович Сусанин действительно существовал. И что он спас Михаила Романова от смерти лютой под саблями ляхов. В этом мире все было не так. И крепостных не было. Они как ласу, упразднились в тот самый момент, когда появились кланы. Теперь весьма уважаемые люди занимаются земледелием и животноводством. Фермерами их зовут. И работают они на машинах специальных, да с магией. А ежели помощь все-таки нужна, то фермер может нанять работников. Заключается договор и платится оплата по этому договору. Все это я помнил, благодаря Петеньке, который у деда в Костроме узнал, что хлеб-то не на деревьях растет, и его непрекрасные девы утром собирают и пересылают в лавки. Все фермеры входили в кланы, чаще всего крупные и сильные, но рабами не являлись. Они были полноправными членами клана со всеми правами и обязанностями. И вот обо всех этих нюансах я имел очень отдаленное понимание, которое мне нужно было выяснить и сделать это, чтобы сразу же на примере посмотреть, что и как работает, то есть в Костроме. Так вот, сусанины фермерами не являлись, они уже давно стали юристами и управленцами. И, например, конкретно вот этот сусанин не так, чтобы давно окончил эту самую школу, который сейчас вернулся в качестве помощника, участника состязаний. Значит, родовитости у него хватало, чтобы его отсюда не выперли. Только вот я не понимал, как именно он сможет мне помочь. Когда Долгов говорил о помощнике, я представлял себе какого-нибудь типа каца, опытного и зрелого мужа, но никак не молодого Сусанина. Да, разбираться мне еще и разбираться. Что у вас тут произошло с Иваном Долгоруким? Мой помощник выглядел безупречно, прилизанный, отутюженный, Лично я на его фоне ощущал себя едва ли не как поберушка. Он оскорбил меня и мой род словом, а я его действием. Ровно ответив, я поднял со стола доставленный мне уже поздно вечером пистолет и принялся его осматривать. Накануне Иван все проверил и сказал, что этот пистолет вполне подходит для проведения дуэли. Подробности он тогда не уточнял, а вот сейчас решил спросить. Интересная трактовка, Сусанин усмехнулся. Умеете? Он кивнул на пистолет. Да! Я не стал вдаваться в подробности, и так понятно, что он имеет в виду мое умение заряжать этот пистолет. Ничего в нем особенного нет. Обычный кремниевый пистолет. У меня почти такой же был. Но я не вижу здесь, чем его можно зарядить. Пистолет притащил какой-то хлыщ. Я не знаю его имени, и он не представился. Просто сунул мне в руки коробку, мерзко усмехнувшись при этом, и ушел, гордо задрав голову. Когда же я открыл коробку, Митька присвистнул, а Петр замысловато выругался глядя на бархатную подложку, на которой лежал этот красавец. «Вам выдадут все необходимое, наблюдатели!» Иван отошел от меня к своей кровати и принялся распаковывать небольшую сумку, с которой приехал и которую, как оказалось, до конца не разобрал. «Чтобы исключить подлог!» «Например!» Я честно пытался понять, что нужно сделать с порохом и пулей, чтобы жульничать. «О, например, можно повредить пулю, нарушив тончайшие чары...» контроля попадания, и тогда возникнет форс-мажор со смертельным исходом. Такие случаи бывали, и они труднодоказуемые, поэтому просто решили подстраховаться. А что, участник не может вступить в сговор с наблюдателем? Заговоры – это был мой конек. Уж я о всяких заговорах знал много всего весьма интересного. Со своим может, Иван равнодушно пожал плечами. Но соперник вряд ли скажет, кто именно будет наблюдателем с его стороны а все необходимое предоставляется именно противоположной стороной, предварительно проверяясь на месте, естественно. «Да, естественно», – эхом повторил я. Хотя нельзя исключить такого, что один из соперников стоит костью в горле у всей школы, без какого-либо исключения. И тогда обе стороны наблюдателей хотят от него избавиться. Но тут уже никто ничего сделать не может. да Он прищурился, пристально на меня посмотрел, но потом вернулся к своему прерванному делу. «Ты идешь со мной?» Я уложил пистолет в коробку и закрыл ее. «Нет, меня не пропустит защитный купол. Я не являюсь ни участником, ни секундантом, ни наблюдателем. А только они могут находиться в круге. Вы что, об этом не знаете?» «Это моя первая дуэль, и я не знаю некоторых нюансов». «Это действительно была моя первая дуэль. Вообще первая. Потому что никто в своем уме не вызывал внука Петра Алексеевича, а затем и императора, на дуэли». Я усмехнулся своим мыслям. А Иван, быстро взглянув в сторону ванны, в которой слышался звук льющейся воды, посмотрел на меня и тихо произнес. «Скажите, Петр Алексеевич, как вас угораздило?» И он поднес палец к виску. «Двойник, это несколько неприятно, надо сказать». «Я почти привык». От неожиданности вопроса коробка с пистолетами едва не полетела на пол. «Но как ты...» Мне сказали, что среди ныне живущих нет специалистов по магии двойников. «Я не специалист. Я просто могу их ощущать и слышать». Он в который раз усмехнулся, глядя на мое вытянувшееся лицо. «Ты что же, мужик, меня слышишь?» Петр явно такого не ожидал. «Слышу», – кивнул Сусанин. «И мне хотелось бы уточнить кое-какие моменты, связанные с вашими насмешками по поводу моего имени. Я их не понимаю и считаю несколько оскорбительными». «Ой, мужик, лучше не парся, Поверь, ты не хочешь знать подробности». В этот момент из ванны выскочил Карамзин и принялся лихорадочно одеваться. Чем ты будешь заниматься? Не просто же так встал, в такую рань. Если бы я не видел, как тот укладывался спать и быстрее всех нас уснул, то никогда бы не поверил, что он в принципе ложился. Есть у меня некоторые идеи насчет вашего трудновыполнимого задания. Он задумчиво потер подбородок. Ты хочешь сказать невыполнимого? Усмехнулся я, глядя, как Дмитрий суетится, торопится и одевается гораздо дольше, нежели в обычном для себя ритме. Нет, это задание не такое сложное и вполне выполнимое. Я же сказал, что у меня есть некоторые идеи. Пойду прогуляюсь, вспомню некоторые детали, но не грузите голову раньше времени, пока это только догадки. А у вас имеется довольно важная миссия. Довольно серьезно проговорил он, разглядывая меня, словно пытаясь моего двойника разглядеть где-то внутри, а не меня самого. Так, я готов, и мы опоздаем, если сейчас не поторопимся. Он вырвал у меня из рук коробку с пистолетом, и мы направились к месту дуэли. Сусанин только головой покачал и продолжил распаковывать вещи. Но я предполагал, что разговор про двойника еще не окончен. Когда мы с Карамзиным дошли до стадиона, практически все были на месте. Долгорукий насмешливо смотрел на меня. Да так, что кулаки зачесались, просто и без затей набить ему рожу. И бог с ней с дуэлью. Все же не прав я был, когда сдержанность свою показал. Его секундантом был Шереметьев. Забавно. В моем мире эти двое чуть ли не на ножах были а здесь просто не разлей вода. Наблюдателем от Долгорокова выступала крайне недовольная всем происходящим Ева на Миних, а вот Долгого пока видно не было. «Я надеюсь, ты догадался, Романов, пригласить наблюдателя?» Долгорукий, как обычно, не сумел сдержаться и не начать ерничать, в этом он полностью совпадал со своим двойником из моего мира. «А то неудобно перед Евой карлной получится». «Не беспокойся, догадался». Я смотрел на него из-под лоби. Хоть смертоубийства и не позволены, но пулю я тебе всажу, скотина. Я думаю, что пока мы ждем наблюдателя, второй стороны, секунданты вполне могут отмерить расстояние и поставить барьеры. Недовольство в голосе Евы Карлона звучало с удвоенной силой. Карамзин и Шереметьев синхронно кивнули и принялись отсчитывать шаги. Я практически не смотрел на Митьку, продолжая прожигать ненавидящим взглядом Ваньку. «Я погляжу, уже все собрались!» Прогремевший за моей спиной голос заставил нас всех подскочить на месте, включая его Карму. Изида Петровна вышла из предрассветного тумана и брезгливым взглядом окинула наше сборище, которого все глаза, как всем известные бараны, смотрели на женщину, от неожиданности впав в какой-то ступор. Я мысленно истерично хохотнул, переводя взгляд на Долгорукова, который даже рот приоткрыл, глядя почему-то не на Изиду Петровну, а на меня. Видимо, думал, все ли в порядке у меня с головой. «Давайте тогда начнем. Чем быстрее это безобразие закончится, тем быстрее мы освободим место для жаждущих позаниматься». Она замысловато щелкнула пальцами и место дуэли накрыл непроницаемый, ни для чего купол. «Бойся своих желаний, Петька!» Посмеиваясь, прохихикал в голове двойник, даже не стараясь сдерживаться. «Знаю, что ты ночь напролет, только и думаешь об этой женщине!» «Вот говорил же!» Не к добру она лезла в мои мысли и голову в последний вечер. э э где -э -э Виктор Валерьевич?» – осторожно спросил я. Долгов был срочно вызван во дворец. Уж не знаю, что эти уроды умудрились натворить, что понадобилась помощь специалиста его уровня. Он попросил меня его заместить здесь, потому что знает, что у меня бессонница. А что, кто-то против такой замены? Или, может быть, кто-то ошибочно считает, что я недостаточно квалифицирована для подобного рода забав? Мы все отрицательно покачали головой, включая его Карлну. «Так, и долго вы там копаться будете?» Барьеры появились тут же, как по волшебству. «Отлично! Пистолеты!» Пистолеты, оказывается, заряжали сами наблюдатели. Это не было описано в кодексе, поэтому я был не в курсе. «До первой крови. Дозволяется сделать два выстрела. На ходу стрелять запрещено. Воздух стрелять запрещено. В секундантов тоже стрелять запрещено. Да! «Я бы вам вообще стрелять запретила! Но это уже к делу не относится!» Она снова щелкнула пальцами, и на нас, сопешившем до такой степени, что потерял половину своей надменности долгоруким, появились белые шелковые рубашки. «Это для наглядности! Примириться не хотите?» Мы отрицательно помотали головами. «Я не знаю, почему этот Ванька на меня набросился, и, если честно, узнавать не хочу, но сам я точно не отступлюсь!» А теперь, что не говори, а эффект неожиданности присутствует, и играет он точно на меня. И я не собираюсь разбазаривать такой шанс. Тогда сходимся!» Я поднял пистолет вверх и сделал шаг к барьеру. Вытянув вперед руку, я понял, что пистолет идеально лежит в руке, и не такой тяжелый, как был у меня в прошлой жизни. Руки не дрожали, голова была ясная. Я ждал, когда прозвучит отсчет времени, чтобы нажать на курок. Глядя на Долгорукого, который все же обрел потерянную при виде Зида Петровны смелость, я думал только о том, что проиграть ему просто не позволю. Слишком крепка была обида, нанесенная мне его двойником. Ванька усмехался, уверенно держа свой пистолет твердой рукой. Внезапно раздался громкий звук часов, начавших отсчет. От неожиданности я вздрогнул, но тут же собрался, отсчитывая вместе с часами секунды. На десятом ударе мы одновременно выстрелили. Когда дым от выпущенной пули рассеялся, правда я не помнил, чтобы такое вообще должно было быть, скорее всего сработали чары, наложенные на оружие, к нам подошли наблюдатели и секунданты. Изида Петровна окинула меня быстрым взглядом, кивнула, не зафиксировав повреждений, и подошла к Долгорукому, который тоже стоял целый и невредимый, без единой царапины. Я нахмурился, ведь раньше никогда не промахивался, а тот вообще не пойми, куда выстрелил. Я опустил руку и внимательно глядел пистолет. Даже в дуло заглянул. Никаких явных дефектов видно не было, чтобы так исказить выстрел. «Второй заход! Прошу секундантов зафиксировать, что ни один из дуэлянтов повреждения не получил!» Прогремел недовольный голос моего наставника по домоводству, соответственно, наблюдателя. Мини-ход вообще, судя по всему, участие в дуэли не принимала. Просто стояла в стороне и смотрела, полностью соглашаясь с действиями своей коллеги. «Спрашиваю еще раз, не хотите заключить перемирие? Но ну, если нет...» «То к барьеру!» – рявкнула она, не дождавшись ответа. Я снова поднял пистолет и под первый удар наколдованных часов вытянул руку, глядя на своего противника. В этот раз я смог выстрелить первым. По крайней мере, вместе с десятым ударом прозвучал только один выстрел. И только после секундной заминки – второй. Я не получил никаких повреждений. По крайней мере, не ощутил этого. Раздался злобный рык и отборный мат из Еды Петровны. Дым еще толком не успел рассеяться, как наставница разгиренной фурии пронеслась мимо меня. Барьер исчез, и я понял, что могу передвигаться в пределах стадиона без какого-либо разрешения со стороны наблюдателей. Я уверенной походкой подошел к своему противнику, с удовлетворением отмечая небольшое кровавое пятно, разливающееся на его шелковой рубашке в районе сердца. «Я победил, Иван!» – ровно произнес я, глядя на его недоумевающее лицо. Он не смотрел на меня глядя на стоявшую рядом со мной Изиду Петровну, которая скрестила руки на груди и сжала губы, буквально прожигая взглядом долгорукого. «Тут это... он тоже попал», – философски протянул Петр. А я только после этого высказывания заметил, что в районе живота наставницы через одежду проступили небольшие капельки крови. «Думаю, дуэль этот придурок запомнит надолго. Он явно будет страдать, как и его секундант. Его родители тоже за то, что вообще произвели его на свет. И Петька. Если ты не хочешь составить им компанию в страданиях, лучше давай свалим отсюда. Да поскорей». Я обернулся и увидел, как Ева Карловна бочком-бочком начала двигаться к выходу со стадиона. Ее маневр повторил Карамзин. Я же решил, что нельзя пренебрегать вполне приличными советами. И поспешил ретироваться со стадиона.